Глава 14. После ужина дети убежали. Шеф поглядывал на меня задумчиво, явно выжидая момент начать разговор. И я подобщи шумок трусливо сбежала от него в ванную комнату. Там, включив душ, заперлась, переоделась в домашнюю футболку и легинсы и набрала на сотовом номер Тамарке. Подруга тут же приняла звонок и радостно отозвалась. «Кричи ура, петушок! У нас получилось!» «Спасибо Костику! Подал идею!» «Это будет работа века!» «И не благодари, подружка! Так я ещё ни для кого в своей жизни не старалась!» Я прикрыла рот ладонью, бросила взгляд на дверь и зашептала в гаджет. «Не могу кричать, Том! Андрей услышит, и тогда мне кранты!» «Тогда молчи и слушай! Всё равно я уже обо всём договорилась!» «Теперь дело за твоим супчиком!» «К работе он может приступать хоть завтра! Его, красавчика, уже ждут не дождутся!» И Тамарка, радо стараться всё выложила. Весь коварный план по уничтожению моей карьеры в Сезаме и вообще будущего в серьёзных компаниях. После такого мне ни одно оправдание не поможет. Нет, услышав предложение подруги, я пришла в ужас. Только не это. Да вы там с Костиком что, оба с ума спятили? Шеф же меня четвертует. Нет, он меня на полосочки покроnсает, медленно и с наслаждением. Неужели нельзя было что-то поприличнее найти? Нельзя, Дашка. Мы тут мозги чуть не сломали, а она недовольна. Но сама подумай, куда его впихнуть с его исходными данными? В свою инкогнито ему раскрывать нельзя. Документов у него нет, а о каких-либо его профессиональных навыках мы не в курсе. Да может, он вообще ничего не умеет, кроме как костюмы менять и секретарей третировать? Но, Томочка, взмолилась я, представив какое потрясение ждёт шефа. Он же придёт в ужас и сбежит с такой работы. И что потом делать? А ничего не делать. Даже хорошо, если сбежит. Вот и пусть разочарованный в себе сидит дома и ковыряется в собственном я, пока всё не вспомнит. Да ты мне ещё спасибо скажешь, петушок. Ох, сомневаюсь. Нет, он я на такое пойти не смогу. Ну как хочешь, обиделась Милешка. Да завтра ещё можешь подумать, но других предложений у меня для тебя нет. Адрес я сказала, и о воре на руководство предупредила. В случае чего группу ему организуют быстро, им всё равно отчёт нужен. Тумочка, если они заподозрят неладное, Не заподозрят, а не в курсе, что человек находится на вынужденной реабилитации. По легенде, он лечится от феминофобии, из-за которой потерял память, а моя служба помогает ему социализироваться». «От чего? Какой еще фобии?» «Ну, от боязни женщин. Представляешь, и такое бывает». «Томка!» «И не кричи на меня, Дашка, я тут ни при чем. Это все Костик виноват». «Говорит, это твоему Воронову за то, что он его перед всем двором на задницу в снег посадил и не извинился». Я выключила душ и села на край ванны. Уставилась на себя в зеркало, отчаянно стараясь не разрыдаться. Я знала, что сейчас в квартире меня ждал шеф, чтобы поговорить, но вот что ему сказать нет. Тамарка, я пропала. Конечно, потому что ты его жалеешь. Забыла, как он на тобой измывался? Как приимее тебя лишила под стол засунул? Как просила меня с детьми посидеть, потому что в 8 вечера а ты всё ещё на работе? Гоблин, видите ли, не отпускает. Так и ему и надо. Кстати, там Стёпка с попаши ещё скальп не снял? Нет пока, обречённо выдохнула я. Присматривается? Обожаю своего крестника, вся надежда на него. Ох, Тума, да какая надежда? Я же говорю. Воронов им нравится, а ты скальп. Пришла домой, а шеф детям кашу сварил на неделю. Старался. Хм, а ты уже и рада стараться. Разкислый сливы, да? фыркнула подруга. Да-то я смотрю, моя дошка ложится и растеклась. Это всё от стресса у него. по придёт в себя, живо вас всех строит, начнёт, вот увидишь. Может быть, но пока что на это было мало похоже. Ладно, спасибо тебе, пойду я. Попрощалась я с Милешка. Пока. Пока, петушок. Ну, если что, звони, я на связи. Вечер продолжался, но от этого тец Вороновым я избегала как могла. Благо в семье из пяти человек это оказалось не трудно. Еле-еле на усадила Стёпку в детский за стол, чтобы сделать уроки. Однако сын всё время рвался в большую спальню, куда час назад убежала Сонечка с Катей альбомом. В конце концов Степан не сдержался и чуть не разрявелся. "Так нечестно, мам", обиделся он, повисив нос и сложив руки на груди. "Почему Соне можно к нему, а мне нет? Я тоже хочу. Ну, хоть при мне не называют гостя папой. Я надеялась, что и дальше Стёпка не забудет, кто есть кто в этом доме и в нашей жизни". Сын у меня был хоть и непоседливым, но крайне сообразительным мальчиком. Нельзя, Стёп. Вы мы его шефа и так в своём хороводе закружили, то погуляй с вами, то накорми. Вы что, не могли чайс бутербродами попить, пока я не приду? Зачем его кашу варить заставили? Признавайся, твоя работа. А дядя Костя умеет жарить шашлыки и солдатский плов нам с Юркой варил, когда мы на даче были. Ну и что? Поэтому ты решила моего начальника научить готовить? Да ты знаешь, какой он грозный на работе? Как ваш директор в школе? А вы ему здесь квест с кашами устроили? А чего Юрка хвастается? Потому что у него есть папа, а у меня нет. Потому что глупый. А ты ещё не все уроки сделал. Ну, мам, а как же Соня? Я вздохнула и захлопнула учебник по математике. С задачками и примерами мы справились. Оставалось сделать письменное упражнение по родному языку и прочитать короткий рассказ по чтению. Стёпа, ты старше, сказала я назидательно. И у тебя школа. Я же объясняла, что это совсем не игра. Просто Андрей Игоревич пока живёт с нами, но уже завтра всё может измениться. Но ведь пока не изменилось, пока он наш папа? Сын вдруг задумчиво почесал лоб и отвёл взгляд, уставившись в угол комнаты. Сощурил светло-карие глаза. И я ему ещё не показал свою школу. Стёпка, я напреглась, буквально почувствовав момент, когда зашевелились нейроны в рыжеволосый голове, передавая электрические импульсы к коре головного мозга. Протянула руку и повернула голову сына за подбородок к себе. Только не вздумай пакостить Воронову, слышишь? Не слышал. Вместо этого мигнул и мечтательно спросил: "Мам, а ты не знаешь, у Риты есть номер нового телефона папы?" Начинается. Проводить воспитательную работу пришлось долго и обстоятельно, но, кажется, в конце беседы мы друг друга поняли. Оставив стёпку читать учебник в компании Риты, я успокоилась и ушла на кухню готовить обед и ужин на завтра. Воронов пришёл через час. Я уже успела вымыть посуду, поставить быстрый пирог в духовку и как раз переставляла суп с одной конфорки на другую, освобождая место для сковороды. Когда он вдруг подошёл сзади и ни с того ни с сего завёл пальцы в мои волосы на затылке, сказал с тихим рокотом, приблизив губы к моему уху: "Не замечаешь, что я вновь от его прикосновения застыла ошеломлённой сосулькой?" "Даша? Что?" едва слышно пискнула я. Я всё вспомнила. Боже, от такой новости у меня руки онемели, ноги подкосились, а из рук чуть кастрюля не выпала. Что-то-то-то всё. Отстучала зубами. Почему-то вспомнился тот памятный момент на зимней парковке, когда я ударила его портфелем по затылку, а он обернулся и изумлённо распахнул невообразимо голубые глаза, увидев меня. Неужели сейчас всё вспомнил и решил задушить? Всё, как мы с тобой встречались в школе, как я тебе первый раз в любви признался, а ты не поверила своему счастью. Ведь ты была счастлива, не отрицай. О, господи, чуть сердце не остановилось. Я тут едва в коматос не ушла. Стою в предобморочном состоянии, а он оказывается, вздумал мне о своих правах мужа напомнить. И ведь избрал же тактику тактильного совращения. И что самое обидное, она действует. Гладит мои волосы так, что коленки дрожат. Но нет, права Тамарка. Нельзя мне забывать, кто мы есть друг для друга. Подумаешь, кашу один раз сварил и по улице прогулялся. Зато я ему половину архива документов своими пальчиками перебрала и глазками пересмотрела, пока в петуховых ходила. А уж сколько раз в кофемашине за чёрным эспрессо сбегала. Не сосчитать. И это я ещё забыла про людоедочку и проклятый стол. Как умело он сделал вид, что я обо всём нафантазировала. «Нет», — ответила твёрдо я и поставила, наконец, кастрюлю с супом на место. «Что нет? Я сплю со Стёпкой». «Ну, Даша! Господи, ну волосы-то мои распускать зачем?»